«Его заменяю», — пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены. Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. «Итак, только потому, что Мариса грешила с юным ломбардцем», Она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанными королям на поле брани. Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону. Та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карлова Луа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам, причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте, Толомей и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страш из дворян воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покой королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомей и Мари отошли к окну. «Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров», — пояснил Толомей, указывая на остров. Наконец появился толстяк Бувиль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям. Под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал Сир де Жон Двое его конюшек. Тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувиль ввел посетителей в свои собственные покои.